Вначале он отправился в Первый национальный банк «Прерий-2». Под бдительными взглядами пары охранников Мартин пообщался с клерком, выяснил, что земные деньги здесь совершенно не в ходу, годятся лишь кредитные обязательства постоянного представительства «Прерий-2» в Нью-Йорке, этакий эвфемизм для обозначения посольства. Разумеется, кредитных обязательств у Мартина не было, и он, последовав совету клерка, отправился в городской супермаркет. Там, в финансовом отделе, он выставил небольшую очередь. Мрачноватого вида старатели пришли с тугими увесистыми кожаными мешочками. Крепкая, уверенная женщина притащила два ящика каких-то плодов и сушеные травы. Интеллигентный юноша, оказавшийся скотоводом, долго препирался по поводу цены на говядину. Когда подошел черед Мартина, Он выложил на стол часть табака и пряностей, сладости и аспирин, презервативы и лампочки для фонарика, игральные карты и свежие номера дайджеста. Предложенная цена Мартина вполне устроила, он мог безбедно провести на прерии два-пару недель. Наверное, побродив по лавкам помельче, он продал бы припасы с большей выгодой, но необходимости в этом не было. «Если бы кто-то спросил сейчас Мартина...» Зачем он готовится к длительному пребыванию на прелии 2? То внятного ответа бы не добился Мартин покаялся бы в пристрастии к комфортной жизни Невозможной без набитого кошелька Рассказал бы о деловой этике частного детектива Требующей проверить все контакты Ирины Полушкиной в Нью-Хоупе Признался бы в интересе к жизни самой крупной человеческой колонии Которую за один-два дня никак не изучишь Но настоящая причина была куда прозаичнее Ирина Полушкина Никак не шла у Мартина из головы Он вспоминал девочку И возвращаясь с библиотеки И угощая дядю пельменями И распивая с братом виски И отправившись на прерию два Первый и последний раз Такое было с Мартином в юности Когда будучи очень хладнокровным И глубоко разочарованным в жизни молодым человеком Как и положено в девятнадцать лет Он вдруг влюбился И как влюбился со страданиями слезами в подушку ночными блужданиями вокруг дома мирно посапывающей девицы, нудными многочасовыми разговорами по телефону и сладостными мечтами о самоубийстве. Вот тогда-то он и понял, с диким удивлением и растерянностью, что думает о предмете своей любви непрерывно, отсиживая задницу на скучных лекциях, попивая с друзьями пиво, передвигаясь в метро и отходя ко сну. «Все проходит». Мартин, как полагается, стал думать о предмете своих страданий реже и реже, завел несколько легких, ни к чему не обязывающих романов, на жизнь начал смотреть еще более скептически и подозрительно, но с любовью на всякий случай больше не шутил. Теперь Мартин старался слишком уж бурных чувств избегать, Женщин-вамп любого возраста чурался, молоденьких девчонок, готовых влюбиться бурно и самозабвенно, опасливо сторонился, были, конечно, у Мартина душевные привязанности, иные из которых делились годами, а иные часами». Влекли Мартина женщины серьезные, средних лет, знающие толк в жизни в сексе, семейной жизнью удовлетворенные, но любовника считающие таким же непременным атрибутом семьи, как мужа, ребенка и уютную кухоньку с цветочными горшками на подоконнике. Не то чтобы Мартин решил пойти по стопам дяди и остаться холостяком, но с постоянной семьей не спешил и на роль жены своих подруг не намечал, наоборот. Стоило лишь очередной пассии начать наводить уют в его жилище, слишком уж часто жаловаться на непутевого мужа или подарить к очередному празднику красивый шелковый галстук, предмет бесспорно очень интимный, как Мартин отношения быстро и деликатно сворачивал. И уж, конечно, не собирался Мартин по примеру многих мужчин Найти молоденькую девушку и воспитывайте из нее будущую жену. Такие эксперименты оканчиваются удачно лишь для маститых писателей и прославленных дирижеров, бизнесменов крупного калибра и популярных шоуменов. Здравомыслящему мужчине 15-летняя разница в возрасте должна внушать оправданный страх и сомнения в своих силах. Но факт оставался фактом, пусть даже Мартин его не признавал. Он все время вспоминал Ирочку вспоминал с той назойливостью, что начинало тревожить, и самым разумным способом эти воспоминания изгнать было продолжение расследования. Мартин отправился в отель «Дилижанс», рекомендованный юным помощником шерифа, и остался им доволен. Номера оказались небольшие, но уютные, в стиле кантри, с крепкой мебелью местной работы. Чистым постельным бельем, радиоприемником, телевидение в Нью-Хоупе, к счастью, еще не появилось, время уже близилось к полудню, но Мартина накормили бесплатным завтраком, вкусной яичницей, свежим наздреватым хлебом, мягким желтым маслом и горьковатым чаем из местных трав. Напиток этот понравился Мартину больше всего. Чудилось в нем что-то просторное, необузданное, свободное. Мартин решил, что надо будет захватить на землю этих травок, сколько хватит денег. Подкрепившись, Мартин отправился на прогулку. Погода стояла хорошая, напоминающая бабье лето в Подмосковье. Может быть, ласковым, не жарким теплом, а может быть, обилием оранжевого и желтого вокруг. Кое где конечно, были гордо высажены земные деревья, а перед коттеджами зеленели непременные газоны. Но местные растения от такого соседства не смущались и сдавать позиции не торопились. Шел Мартин, неспешный, словно бы бесцельно. На самом же деле он вживался в образ Ирины Полушкиной. Подобно тому, как он выбрал из списка библиотеку, Мартин выбирал среди городских достопримечательностей интересные для Ирины места – прогулялся к проходу посмотрел на расписание, тот отплывал завтра утром. Но в душе ничего не ёкнуло, и Мартин решил, что речные прогулки Ирине не интересны Несколько маленьких магазинов тоже были отвергнуты, в Регите тем более отпадало. К тому же у Мартина возникло сильное подозрение, под невинным названием скрывался обыкновенный публичный дом. А вот у бара Предпоследний приют на окраине городка Мартин задержался, что его остановило то ли забавное название, то ли неожиданное для бара оформление огромного витринного стекла. Там была выставлена целая коллекция плюшевых медведей. Мартин в размышления вдаваться не стал, а вошел внутрь. С некоторой натяжкой бар тянул на ковбойский салон. Деревянная мебель кантри, темные от времени столы и крепкие «не развалишь стулья», Бутылок над стойкой маловато, но есть кое-что приличное. Работал телевизор. Мартин вытаращился было на него, откуда здесь может транслироваться бейсбольный матч, откуда забитый народом стадион. Но тут же понял, что крутит запись для настроения, дело в колониях обычное. Народа было немного, но несколько колоритных личностей в широкополых шляпах и с револьверами на поясе имелись. Пожилой бармен оказался в меру мрачен и небрит. Мартин подошел к стойке и доброжелательно улыбнулся. «Добрый день!» «Добрый», — согласился бармен, без особого интереса приветствуя Мартина. «Кладбище метрах в ста за околицей». «Я так плохо выгляжу», — удивился Мартин. Бармен вздохнул. «Вы в городе новичок. Сейчас вы попросите пива, а потом спросите, почему у бара такое странное название. Объясняю». «Дальше по дороге к городской кладбище, а здесь предпоследний приют». «Логично», — согласился Мартин, — «пиво». Бармен молча нацедил из крана внушительных размеров кружку, посмотрел на Мартина, в глазах его стояла стыдливая тоска. «Только лагер. Через месяц начнут варить темные». «Я люблю светлое пиво», — легко согласился Мартин, «и меня ничуть не смущает экзотический вкус».